глава 77 тяжкой полнопаости доля дон жуана вот так знакомишься с красивой девушкой по имени влада ужинаешь ее собираешься к ней же в гости а в итоге оказываешься вовсе даже не в пентхаузе в джакузи а в какой-то промзоне и никакой девушки поблизости Только пятеро здоровенных мужиков. Впрочем, рядом с Жаном Луи таковы выглядел буквально каждый. Поневоле обделаешься, и никто не осудит. А он взял, да и не обделался. Держать удар крошка Жан Луи оказываться умел. «Джакузи что-то не видать. Девушки тоже...» Он горько усмехнулся. «Я так понимаю, похищен?» «В известном смысле, да». — ответил мужчина с внешностью человека из общества. — Не можете прекратить издеваться над английским? — Мы все понимаем ваш родной язык. Его французский был безукоризненен. — Хорошо. Пленник перешел с мерзкого английского на родной, э, в смысле французский. Его страна много лет была колонией. Ваши требования? — Позвоните маме. Человек с неприметным лицом протянул пленнику его собственный, подключенный к ноутбуку, телефон. «И передайте трубку мне». Включил режим громкой связи. Гудок, второй, третий, пятый. «Ты знаем сколько сейчас времени!» Прозвучал низкий, хриплый сосна голос. «Тут с тобой хотят поговорить, ма!» И он передал трубку. «Добрый поздний вечер, мадам!» «Добрый ли?» — усомнилась-то. «Слушаю. Ваш сын в настоящее время гостит у нас. Понятно, вы бандиты?» «Ни в коем случае!» «Кто бы вы ни были, — жестко заявила мадам-премьер, — знаете, что совершаете очень большую ошибку!» «Да что вы говорите!» — удивился собеседник по прозвищу Ирландец. «Именно!» Прямо сейчас я свяжусь с ИИ и расскажете, как заказали убийство троих российских офицеров. Перебил ей он. Пауза недолгая. Мадам быстро пришла в себя. Но вы ничего не сможете доказать. Но Рад, все-таки выслушайте наши требования. Говорите, вы прямо сейчас отмените заказ и подтвердите это, когда перезвоните. После этого... Ваш мальчик отправится домой или куда захочет. — И вы поверите мне на слово? — удивилась мадам. — Я давно никому не верю, — отозвался ирландец. — Дело в том, что обманывать меня очень даже не в ваших интересах. — Вот как? — Я не буду пугать вас возможным шумом в СМИ. Скажу так, друзья этих троих положили на депозит определенную сумму. Если хоть с одним из них что-нибудь случится, что-то тут же обязательно случится с семьей вашей дочери. Она проживает в Лос-Анджелесе, если не ошибаюсь, а также с семьей Жанна Луи в Париже. Но рады и с вами, хотя лично вас достать труднее. Вот такой расклад. И поверьте, я не блефую. Хорошие же друзья у ваших отставных офицеров». — проворчала мадам Мбомба. — Какие офицеры такие, друзья? Ваше решение. Перезвоню через час. Договорились? — Да, и не надо пытаться засечь переговоры. Да это невозможно, поверьте. — Скотина. Буркнула мадам и отключилась. Трое из пятерых закурили. — А можно и мне сигаретку? — попросил Жан Луи. — Да вы же не курите. Иногда балуюсь, признался он, когда очень волнуюсь. Ходящего звонка пришлось подождать. Я отменила заказ, сообщила любящая мать. Надеюсь, теперь вы отпустите этого бабника. Вы ведь его на девку поймали? Обязательно, ответил сразу на все вопросы человек по прозвищу ирландец. Да вы свободны, бсье. — сказал один из похитителей, красивый брюнет с головыми глазами. — Куда вас доставить? — А не подскажете, где находится ближайший приличный бордель? — прозвучал вопрос в виде ответа. Или наоборот, ответ в виде вопроса. Железный человек с долей уважения заметил самый молодой из похитителей.